«Мужчина на грани нервного срыва». Проводив Бейси в Германию, Рокфеллер потянулся за ней и не только мыслями. Вскоре после того, как англо-американская нефтяная компания, заморский филиал «Стандарт-Ойл», монополизировала британскую нефтеторговлю, в Бремени основали немецко-американскую нефтяную компанию, чтобы подмять под себя северо-германский рынок. Глядя на океан из окна своего кабинета, словно капитан на мостике корабля, Рокфеллер учредил нефтяной терминал в Роттердаме. Заключил договор на поставку сырой нефти во Францию, чтобы обеспечить все ее потребности в этом сырье. Приобрел доли участия в нефтяных фирмах в Голландии, Италии и Скандинавии. Огромный танкер «Стандарт Ойл мог доставить в Европу сразу миллион галлонов нефти. Со временем появится целая флотилия таких китов. Но британец Маркус Сэмюэль уже строил в Хартлпуле танкер Мурекс, так называются морские раковины, которыми когда-то торговал отец Маркуса, иракский еврей, перебравшийся в Англию и основавший успешную экспортно-импортную фирму для торговли с Дальним Востоком. Сэммель будет торговать керосином из России в Сингапуре и Бангкоке, а Жан-Батист Август Кеслер, занявший место основателя Royal Dutch Янса Зейклера после его кончины в 1890 году, станет успешно использовать нефтяные месторождения на Суматре. В то время как средний американец зарабатывал не больше 10 долларов в неделю, Доходы Джона Ди Рокфеллера оценивались в 10 миллионов долларов в год без уплаты подоходного налога, отмененного в 1872 году. Примечание. Впервые Конгресс США ввел подоходный налог в 1861 году для покрытия расходов на гражданскую войну. Полагалось выплачивать 3% с годового дохода свыше 800 долларов. На следующий год налогом обложили уже доход свыше 600 долларов, повысив его до 5% для тех, кто зарабатывал более 10 тысяч долларов в год. В очередной раз ставки повысили в 1864 году, но в 1872 подоходный налог отменили. Конец примечания. Неудивительно, что многие считали его таким царем Мидасом, превращающим в золото все, к чему он прикоснется. Лишь только становилось известно, что Рокфеллер купил акции каких-либо фирм, на них тотчас набрасывались другие инвесторы. Однако их могло ждать жестокое разочарование, поскольку гениальный мозг «Стандарт ойл порой выказывал полную беспомощность при распоряжении своей личной собственностью. Доверчиво следуя советам своих псевдодрузей, например, Чарльза Колби и Колгейта Хойта из баптистской церкви с 5-й Авеню. Хойт часто заходил за Рокфеллером по утру и сопровождал его на работу, толкуя по дороге о котировках акций. Через эту парочку Рокфеллер вбухал миллионы в убыточные компании, будучи уверен, что он всего лишь миноритарный акционер, а его приятели владеют ровно такими же пакетами акций. Те подсовывали ему фиктивные цифры, которые Джон Ди всегда такой внимательный к мелочам, когда речь касалась его конторы, даже не думал проверять. Колби и Хойт входили в исполнительный комитет железнодорожной компании Northern Pacific. И Рокфеллер оказался ее главным акционером. По их совету он покупал шахты, сталелитейные заводы, бумажные фабрики, железные дороги и даже завод по производству гвоздей. Друзья планировали построить город Эверет в самом конце Нозерн-Пасифик. Да вот незадача. Дорогу не дотянули до выбранного ими места. Столь странное невнимание Джона Ди к важным вещам и стремление переложить хотя бы часть ответственности за принятие решений на других вполне объяснимы. Даже сталь разрушается от усталости, что уж говорить о человеке. После Рождества 1888 года Харпер зашел повидать Рокфеллера на Бродвей-26, но не застал его, справился о его здоровье и получил ответ. «Моя жена была больна, и я тревожился о ней. Мое время уходит на рассмотрение петиций из множества источников». «Никогда их не было так много. На меня навалился Монреаль, на меня навалился Ричмонд, да со всей силой. Каждый квартал просьбы становятся все многочисленнее и все настойчивее. Я не пригласил вас прийти в воскресенье, потому что провел весь день в постели. Рождество тоже провел в постели. Я так устал». В последние три недели у меня было несколько необычно тревожных дел, связанных с бизнесом, но о нашем деле я думаю постоянно и хочу узнать о нем больше. С самого начала 1889 года Джон Ди испытывал хроническую усталость, даже впадал в депрессию, а в начале 1890-го несколько месяцев не появлялся на Бродвее 26 из-за болезней и пообещал себе больше отдыхать и не работать по субботам. Вполне резонно полагая, что все его проблемы со здоровьем, головные боли, расстройства пищеварения, нарождающаяся язва желудка, вызваны нервным истощением, он не обращался к традиционной медицине, полностью доверяя своему давнему другу, доктору Гамильтону Бигару, поборнику гомеопатии. По его просьбе Рокфеллер станет вице-президентом и управляющим Кливлендского колледжа при гомеопатической лечебнице, даст денег на покупку земли, постройку корпусов и преподавание. Они познакомились еще в 1870-х годах, когда Рокфеллеры только-только поселились на Евклид-авеню. Однажды, играя с детьми в жмурки, Джон Ди сильно ударился о дверной косяк и рассек бровь. Доктор Бигар наложил ему швы, стал захаживать в гости и практически сделался членом семьи. Родом из Канады, он переехал в Кливленд после гражданской войны, преподавал в вышеупомянутом колледже анатомию и клиническую хирургию. А среди его пациентов были школьный друг Рокфеллера Марк Ханна и конгрессмен Уильям МакКинли. Оставаясь приверженцем народной медицины, Рокфеллер отвергал всякую химию, зато мог, например, во исполнении предписания Биггара курить глиняную трубку, набитую коровиком от катара верхних дыхательных путей, а от печеночной колики привязывал к боку специальную подушку, купленную в местной аптеке, и пил какой-то настой без названия, собственноручно изготовленный для него доктором. Впрочем, Бигар в большей степени лечил его добрым словом. Они любили подтрунивать друг над другом, шутить и смеяться. Он обладает тонким чувством юмора, обожает шутки, остер на язык, увлекательный собеседник и хорошо умеет слушать. Так отзывался Бигар о Рокфеллере. Старшее поколение начинало все больше думать о покое и своем здоровье. В 1890 году Генри Флаглер продал Рокфеллеру 2500 акций «Стандарт-Ойл» за 375 тысяч долларов, чтобы вложить их в благоустройство Флориды. «Я уверен, что этот край станет для тебя открытием, если ты приедешь хотя бы на недельку», писал он годом раньше. Но Рокфеллер не приехал. Женившись на «Иде Алисе», Флаглер под старость лет стал вести себя как типичный новариш, Завел собственный железнодорожный вагон, купил яхту, назвав ее «Алисия». А Рокфеллер этого терпеть не мог. Господь послал очередное знамение, подтвердив, что Джон Ди все делает правильно. Флаглер оказался наказан за легкомыслие. Его взбалмошная жена – отравляла ему жизнь своей ревностью, и вскоре ее подозрения стали небеспочвенными. В «Стандарт-Ойл» намечалась смена поколений. В 1890 году Генри Роджерс стал вице-президентом Треста и считал себя идеальным преемником Рокфеллера. Однако Джон Ди предпочел Джона Арчбульда и начал потихоньку передавать ему полномочия. Рокфеллера раздражало, что Роджерс увлекается азартными играми, сквернословит, любит внимание толпы и пытается втереться в высшее общество. Аршболд, при всех его недостатках, думал прежде всего об интересах фирмы, в то время он усиленно делал инвестиции в месторождение Лимы. Тогда как Роджерс больше родил о собственных интересах, и, злоупотребляя служебным положением, запрещал своим подчиненным продавать нефть конкурентам его с Уильямом Рокфеллером газовой компании. Хотя «Стандарт-Ойл» от этого проигрывала. А на компанию как раз сейчас ополчилось правительство. В декабре 1889 года сенатор от Огайо Джон Шерман внес в Конгресс проект закона, направленного против трестов. Это был не единственный законопроект такого рода. Их насчитывалось тогда штук 15 или 16. Но Шерман, как он мог? В августе 1885 года, когда он вел свою предвыборную кампанию, Марк Ханна сказал Рокфеллеру, Джон Шерман сегодня наша главная опора в Сенате для защиты наших бизнес-интересов. Тот сначала сомневался, но потом послал чек на 600 долларов, которые ему не вернули. Теперь же угроза, на которую Арчболд легкомысленно не обращал внимания, вполне материализовалась, так что Рокфеллеру даже пришлось, изменив своим принципом, высказаться в прессе. «Законопроект сенатора Шермана носит крайне радикальный и деструктивный характер, предлагая штрафовать и сажать в тюрьму всех, кто прямо или косвенно участвует в организациях, над которыми Конгресс вряд ли вообще имеет какую-либо власть», написал он в статье, напечатанной 2 апреля 1890 года в газете «Нью-Йорк Уикли Уорлд». «Закон Шермана...» запрещал соглашения, препятствующие конкуренции и попытки монополизации рынка, предоставляя частным лицам, понесшим ущерб от подобных действий, право подавать в суд для возмещения убытков в тройном размере. Искусственное повышение цен за счет сокращения предложения объявлялось вне закона. Возникновение монополии естественным путем еще не считалось преступлением, Но действие по поддержанию этого статуса или намеренное его создание предлагалось карать штрафом до 5000 долларов или годом тюрьмы, а то и тем и другим. Заявлялось, что целью закона было защитить потребителей от злоупотреблений. Президент Гаррисон подписал его 2 июля 1890 года. Всем было понятно, что антимонопольный закон направлен прежде всего против стандарт-ойл. Однако Арчбольд, не веривший в способность политиков делать дело, а не просто болтать языком, оказался прав. Закон с расплывчатыми формулировками, не имевший никаких реальных инструментов для его применения, был настолько нашпигован лазейками, что его прозвали «законом швейцарского сыра». Запрещая торговые ассоциации, он побуждал компании к слияниям, что способствовало концентрации производства, а значит, противоречило заявленной цели. По сути, он действовал лишь на бумаге, и в 1891 году Рокфеллер вновь поддержал переизбрание сенатора Шермана. Зато осенью, через 4 месяца после антимонопольного закона, Конгресс принял тариф Маккинли внесенный знакомцем Джона Ди, повышающий почти на 50% пошлины на импортные товары, чтобы защитить отечественную промышленность от конкуренции. В 1891 году по предписанию врача Рокфеллер взял больничный и на 8 месяцев уехал в Форест-Хилл, с удовольствием переложив все заботы о благотворительности на плечи Фредерика Гейтса, который в марте перевез свою семью жену Эму и четверых детей, позже родятся еще трое, в Монклер, штат Нью-Джерси, и перенес свою контору в Темпл-Корт, поблизости от Бродвея-26. Секретарю Рокфеллера Джорджу Роджерсу дали строгие инструкции не говорить боссу о делах, разве что случится что-нибудь совсем уж из ряда вон выходящее. Джон Ди работал в поле, катался на велосипеде, ел простую здоровую пищу и в шутку утверждал, что становится великим концертным певцом. Кроме того, он оставался диаконом и экономом воскресной школы, оплачивая половину расходов церкви из собственного кармана. Церковь, впрочем, преподнесла ему сюрприз. Оказалось, что для 20-летней Альты, преподававшей в воскресной школе, пришла пора. Год назад она влюбилась в пастора, преподобного доктора Кренделла, всего на пять лет моложе ее отца. Его сын учился в колледже, а дочь в частной школе, который полтора года назад овдовел и пытался заполнить душевную пустоту. Поверив в наивную любовь Альты, преподобный заговорил с ней о браке. Когда слухи об этом дошли до Рокфеллера, Он сначала не поверил, потом пригласил сплетников к себе домой, расспросил и был как громом поражен открывшейся правдой. Кренделу он выставил ультиматум: либо он уезжает, либо Рокфеллер выйдет из числа прихожан баптистской церкви на Евклид-Авеню, которая без его денег просуществовала бы недолго. Крендел перевелся в Чикаго якобы для того, чтобы дать своим детям лучшее образование. Несмотря на этот досадный инцидент и скоропостижную смерть Чарльза Прата 4 мая, воспринятую со смешанными чувствами, Рокфеллер быстро шел на поправку. Его щеки вновь покрылись здоровым румянцем. В июне он написал Арчбалду, оставшемуся за старшего, «Я рад отметить, что мое здоровье постоянно улучшается». «Я вам выразить не могу, насколько иным предстает передо мной мир». Увы, в его представление о мире пришлось внести коррективы после того, как Фредерик Гейтс по его просьбе совершил инспекционную поездку по баптистским школам Алабамы, чтобы попутно выяснить, почему железоплавильная печь, которую Рокфеллер купил по совету старого друга, оказалась в руках судебного распорядителя». На поверку вышло, что выплавлять железо никто и не собирался, а вся эта операция потребовалась, чтобы поднять цены на местную недвижимость. Многие баптистские священники покупали землю, стоимость которой должна была возрасти из-за близости к железоделательному заводу. Рокфеллер скрыл свое удивление, сказав, что приобрел эту безделицу просто чтобы помочь сыну старого друга освоить производство железа. Кстати, у него есть прибыльный завод в Висконсине, который, якобы, приносит тысячу долларов в день. Вам не трудно будет съездить туда и проверить. Гейтс отправился в Висконсин и выяснил, что там такая же картина, а Рокфеллеровский завод на самом деле приносит тысячу в день убытка. Закладная на 600 тысяч долларов не безделится. Выслушав отчет Гейтса, Рокфеллер вызвал в Форест-Хилл старого друга с Уолл-стрит. То ли Колби, то ли Хойта, Гейтс не запомнил. Тот сначала все отрицал, но доказательства, которые привез с собой Гейтс, выглядели неопровержимо. На следующий день другу пришлось вернуться и переписать закладную, а Гейтса послали в Скалистые горы инспектировать шахты. «Что?» — воскликнул горный инженер из Денвера, когда Гейтс сообщил ему о цели своего приезда. «Вы хотите сказать, что Джон Дирокфеллер вложил деньги в эту чертову аферу?» Многообещающее начало. Шахты оказались фикцией. Узнав об открытиях Гейтса... Джордж Роджерс предложил Рокфеллеру учредить исполнительный комитет для управления его собственными инвестициями на общую сумму 23 миллиона долларов, из которых 14 миллионов были вложены в ценные бумаги железнодорожных компаний. Гейтс будет заниматься инвестициями и благотворительностью. Его сосед по Монклеру Стар Мерфи юридическими вопросами. Сам Роджерс делопроизводством а Рокфеллер станет платить каждому по 10 тысяч долларов в год. Это только поначалу кажется, что дорого, а на самом деле выйдет гораздо дешевле, чем довериться мошенникам, которые тебя обкрадывают. Джон Ди был вынужден согласиться. В одну ночь бывший бедный баптистский священник стал президентом двух железных дорог, 13 горнодобывающих компаний и еще кое-чего по мелочи – фабрик, лесопилок. По возвращении в Нью-Йорк, поздоровевшему от сельской жизни Рокфеллеру, пришлось вновь с головой окунуться в зловонное болото проблем, интриг и махинаций. Еще в мае 1890 года молодой генеральный прокурор штата Огайо Дэвид Уотсон потребовал начать расследование против стандарт-ойл Огайо с целью распуска этой компании. На такие решительные действия его подвигла брошюра о трестах ученого-юриста Уильяма Кука, случайно купленная в книжной лавке. В руководстве фирмы решили, что это очередные происки конкурентов. «Не уверен, кого именно преследуют дознаватели, но считаю, что к этому приложили руку кливлинские переработчики», написал Фрэнк Рокфеллер старшему брату предположив, что информацию Уотсон получает от Джона Шермана, защищая компанию Сэмюэл Дот в очередной раз повторил, что акции Стандарт-Ойл Агайо перевели управляющим в Нью-Йорк их держатели, то есть физические лица, а не сама фирма. Но Уотсона это не убедило, а ведь он принадлежал к Республиканской партии. «Уж я ли не помогал республиканцам?» возмущался Джон Ди человеческой неблагодарностью. Весной 1891 года, когда он приходил в себя в Форест-Хилле, Марк Ханна написал ему «На медни я прижал нашего достойного генерального прокурора Уотсона и сообщил ему, что думаю». А думал он следующее «Компанией «Стандарт-Ойл» «Управляют и руководят одни из самых лучших и сильных людей нашей страны. «Все они республиканцы и были весьма щедры в пожертвованиях на партию. «Я лично знаю, что мистер Рокфеллер всегда спокойно вносил свою долю. «Самому Уотсону шесть раз предлагали взятку, «до ста тысяч долларов наличными, чтобы он закрыл дело, «но тот не шел на сделку». Наоборот, подобное давление побуждало его упорствовать. 2 марта 1892 года он одержал победу. Верховный суд штата Агайо постановил, что компанию «Стандарт Oil Агайо на самом деле контролируют с Бродвея 26. Договор о доверительном управлении надлежит расторгнуть поскольку Трест пытается монополизировать нефтяной бизнес на всех его этапах. Один шустрый репортер тотчас ринулся на Бродвей-26 за комментариями. Сэмюэль Дотт учтиво разъяснил ему, что решение суда не будет иметь никаких последствий, а договор о доверительном управлении вообще-то и не нужен. Его заключили просто так для очистки совести. Дот был спокоен, потому что они с Рокфеллером еще несколько лет назад рассмотрели все возможные варианты действий на случай распуска Треста по решению суда. Например, в 1889 году штат Нью-Джерси принял закон, позволявший компаниям-резидентам владеть акциями других корпораций, чем не вариант. 10 марта Дот объявил, что Трест будет ликвидирован. На следующий же день всех держателей сертификатов «Стандарт-Ойл» оповестили о собрании, которое состоится 21 марта, и на котором они смогут обменять свои сертификаты на соответствующее количество акций 20 входивших в трест компаний. Распределение полномочий, денег и дивидендов внутри империи «Стандарт-Ойл» останется прежним. Председательствовал на заседании 21 марта Джон Ди Рокфеллер, которому принадлежали 256 854 из 972 500 акций. В помещение, способное вместить 200 человек, набилось целых три сотни акционеров. Поэтому долго размусоливать не стали, проголосовали единогласно за распуск треста, Назначили восьмерых ответственных за его ликвидацию и разошлись. Рокфеллер тоже был в их числе, но поскольку он только-только оправился от разных хворей, то предпочел переложить ношу на плечи коллег. Это было весьма прозорливо, поскольку ликвидация проходила долго и трудно. В обстановке свар и нервотрепки. Мелкие акционеры не хотели менять сертификаты Треста на акции компании, не приносившие дивидендов и не котировавшиеся на вторичном рынке. Головная компания теперь называлась «Стандарт Oil нью Jersey. Она скупила огромные пакеты акций других компаний «Стандарт Oil и теперь владела имуществом по всей территории США, от Атлантики до Тихого океана, образовав огромный холдинг – Исполнительный комитет на Бродвее 26 официально распустили, но его члены теперь превратились в президентов 20 дочерних компаний. На внутреннем жаргоне их называли «джентльмены сверху» или «джентльмены из комнаты 1400». Порядок рассадки за обеденным столом не изменился, за исключением опустевших стульев Прата и Флаглера. 17 акционеров почти сплошь руководители Стандарт-Ойл и члены их семей, обладали контрольными пакетами двадцати компаний и назначали их директоров. Вдумчивым наблюдателям было ясно, что законодатели пытаются палочкой закона проделать дыру в желеобразной массе треста, которая тотчас затягивается. Вряд ли проблему удастся решить таким способом. Нашлись горячие головы, которые рассматривали и другой вариант. Примерно в то же время Генри Роджерс сообщил Лоре Рокфеллер, что получил письмо от организации «Справедливость или истребление», в котором сообщалось, что ему на дом отправлена посылка с бомбой. Подобные угрозы следовало воспринимать всерьез. Анархисты и прочие борцы за социальную справедливость с легкостью переходили от слов к делу. 27 марта 1892 года в Париже взорвалась бомба, ранив семь человек, устроившего взрыв Равашоля Франсуа Кёнингштейна, причастного к нескольким терактам и убийствам, поймали и судили. Накануне суда 25 апреля еще одна бомба взорвалась в ресторане, где работал официант, донесший на Равошоле. При взрыве погибли хозяин и один из клиентов. Анархиста казнили 11 июля. При этом журналист-антисемит Эдуард Дрюмон напишет в своей газете «Либер Пароль» что банковские анархисты своими махинациями причиняют гораздо больше вреда, чем бомбы Равашоля. Как раз в это время на Бродвее 26 тайно принимали анархиста трехмиллиардного уровня, барона Альфонса де Ротшильда. «Мы достигли с ними предварительного соглашения», – писал Арчбольд Рокфеллеру в Форест-Хилл. Едва ли мне следует напоминать, что для всех сторон желательно держать это дело в строжайшей тайне. Было решено, что нам лучше не видеться с людьми Нобелей, но что Ротшильды попробуют найти к ним подход. Барон Ротшильд обращался с нами крайне учтиво, и мы были очень рады тому, что он бегло говорит по-английски. Это значительно облегчало наше общение». Тем не менее, в Европе какие-то данные о встрече все-таки просочились в прессу, потому что художники изощрялись, рисуя карикатуры с неуклюже обнимающимися спрутом и медведем. Из этих объятий в самом деле ничего не вышло. В 1892 году Маркус Сэмюэл, заключивший с Ротшильдами контракт на реализацию на Дальнем Востоке керосина Батумского нефтепромышленного и торгового общества, отправил в первое плавание свой танкер «Мюракс». Путь из Батуми в Азию через Суэцкий канал занимал всего месяц, тогда как из Нью-Йорка наливное судно добиралось туда в четыре раза дольше. «Стандарт-Ойл» наняла лондонских адвокатов, чтобы посеять сомнения по поводу этого проекта, и распространяла грязные слухи о могущественной группе финансистов и купцов, находившихся под влиянием евреев, которые планируют проводить свои танкеры через Суэцкий канал. Контрольный пакет его акций Великобритания, кстати, приобрела на деньги, одолженные бароном Лайонелем Ротшильдом. Рокфеллер бушевал. Евреи кричат «Волк! Волк! Компания Стандарт ойл а сами забирают контроль над все новыми рынками. Тем не менее, красные канистры Сэмюэла в скором времени вытеснят голубые по всей Азии. Зато 1 июля на острове Статен-Айленд в Нью-Йорке открылась первая троллейбусная линия. Проезд стоил 5 центов которую контролировал Генри Роджерс. Впоследствии он станет транспортным королем статен айленда распоряжаясь и паромной службой, и местной электрической компанией. То лето проходило в Америке под знаком очередной предвыборной кампании, которая стала своеобразным матчем-реваншем для Гровера Кливленда, хотя у него и Бенджамина Гаррисона появился еще один соперник – бывший конгрессмен из Айовы Джеймс Уивер, выступавший от новой народной партии Объединения Лиги Гренджеров, Фермерских Союзов и Ордена Рыцарей Труда. Компания строилась вокруг экономических вопросов. Так, Кливленд был против тарифа МакКинли, выступал за снижение пошлин и ратовал за золотой стандарт, в то время как республиканцы и популисты поддерживали биметаллизм. Примечание. Серебро настолько обесценилось на рынке, что почти все страны Европы перешли на золотой стандарт, а Россия проводила денежную реформу для его введения. Тем не менее, некоторые группы промышленников, землевладельцев и политиков выступали за биметаллизм, чтобы использовать при расчетах и серебряные деньги. 14 июля 1890 года Конгресс США принял закон Шермана о покупке серебра, по которому министр финансов мог ежемесячно приобретать 4,5 миллиона унций серебра по рыночной цене, расплачиваясь казначейскими билетами, подлежащими обмену на золотые или серебряные монеты. Биметаллическая система могла быть только международной, Однако несколько посвященных ей конференций, в том числе в Брюсселе в ноябре 1892 года, окончились безрезультатно. Конец примечания. Политической борьбе придали остроты настоящей баталии в Хомстеде на заводах Эндрю Карнеги, с которых директор Генри Клей Фрик пытался выжить профсоюзы. Примечание. Эндрю Карнеги, начинавший карьеру на Пенсильванской железной дороге под покровительством Тома Скотта и Эдгара Томсона, а после Гражданской войны переключившийся на производство стали, публично высказывался в пользу профсоюзов, осуждал использование штрейкбрехеров и говорил своим компаньонам, что ни один сталелитейный завод не стоит единой капли крови, пролитой из-за него». Но когда Генри Клей Фрик, поставленный им в 1881 году во главе завода в Хомстеде под Питтсбургом, предложил покончить с засильем профсоюза сталелитейщиков, из-за которого производство не работает в полную мощь, Карнеги согласился. 1 января 1882 года профсоюз начал забастовку чтобы не позволить руководству включить в трудовое соглашение пункт об отказе работника от членства в профсоюзе и участия в забастовках – договор «желтой собаки». Обе стороны прибегли к насилию, заводу пришлось привлечь к работе многочисленных штрейкбрехеров, но в итоге забастовка закончилась 20 марта полной победой профсоюза. Дело в том, что профсоюз выступал в роли рекрутингового агентства и найти без его помощи высококвалифицированных рабочих редких профессий было затруднительно конец примечания за день до истечения срока трудового договора 30 июня всех работников уволили и предложили им заключить договор желтой собаки поскольку в профсоюзе состояло только 800 из примерно 3800 рабочих Меньшинство должно подчиниться большинству. Фрик подготовился заранее. Территорию завода обнесли высоким забором с колючей проволокой наверху, с будками для снайперов, оборудованными прожекторами возле каждого корпуса и водяными пушками, некоторые из которых стреляли кипятком у каждого входа. В ответ профсоюз сталилитейщиков и рыцари труда объявили забастовку, к которой присоединились заводы Карнеги в Питтсбурге, Дюкене и другие. Мононгохилу патрулировали шлюпки, чтобы предотвратить доставку штрейкбрехеров. В самом городе были выставлены круглосуточные пикеты. Активисты производили досмотр пассажиров, прибывавших на паромах и поездах и если те не могли убедительно обосновать свой приезд в город, их выдворяли. Репортеры для передвижения по городу носили специальные опознавательные знаки, которые у них отбирали, если они в своих статьях искажали действительность. Фрик прибегнул к услугам Национального детективного агентства Пинкертона. В 4 часа утра 5 июля три сотни агентов, вооруженных винчестерами, попытались под покровом темноты высадиться на берег перед заводом. Забастовщики, предупрежденные по телеграфу, открыли огонь. В перестрелке погибло несколько человек, в том числе девять рабочих. Сдавшихся пинкертоновцев разоружили и провели с непокрытыми головами сквозь двойную шеренгу вооруженных активистов. Только в введение военного положения и... Прибытие 8 тысяч милиционных солдат положили конец противостоянию. Узнав о том, что Фрик использовал силу для борьбы с профсоюзами, Джон Рокфеллер послал ему поздравительную телеграмму, что не добавило ему популярности в глазах трудовой общественности. Пошли слухи, что он держит револьвер в прикроватной тумбочке, опасаясь ночного нападения популисты стали требовать введения прогрессивного подоходного налога, передачи железнодорожных и телеграфных компаний в собственность государства и новых гарантий для профсоюзов. Как обычно, во время выборов президента США ни один из кандидатов не был без греха. К тому же Уивер – оттолкнул от себя избирателей Юга тем, что во время гражданской войны участвовал в марше Шермана к морю. Победил в итоге Кливленд, опиравшийся на Юг. Он получил большинство голосов и избирателей, и выборщиков. Республиканцу Рокфеллеру надо было готовиться к новым боям. 2 декабря скончался от туберкулеза Джей Гулт, Кумир Джона Ди, всего в 56 лет. Все его состояние досталось 28-летнему сыну Джорджу, Моту и Лавелласу, развлекавшемуся охотой, фехтованием, игрой в поло, прогулками на яхтах и обзаведшемуся целым частным поездом. Возможно, не только Рокфеллеру тогда вспомнились слова из эссе богатства Эндрю Карнеги, опубликованного два с половиной года назад в North American Review: Человек, умирающий богатым, умирает обесчищенным. Карнеги, имидж которого тоже сильно пострадал после событий в Хомстаде, считал расширяющуюся пропасть между самыми богатыми и простыми людьми угрозой для капитализма и утверждал, что богатым следует жертвовать деньги на общественно полезные дела, вместо того, чтобы оставлять их наследникам, которые пустят их на ветер. Джон Д. Рокфеллер глубоко уважал Корнеги за благотворительную деятельность, однако видел в ней некоторое проявление тщеславия. «Как говорят мне близкие друзья мистера Карнеги. Он не делает тайны из того, что совершает все это, лишь бы увидеть свое имя, высеченное в камне по всей стороне. Вы замечали, что он всегда дарит здания, а кому-то другому приходится предоставлять деньги на их ремонт? Кстати, 1 октября того же года в Баптистском колледже в Чикаго начались занятия.